Фаунтер. Нельзя не признать, после коронации жизнь Минервы сделалась терпимей, исчезла бешеная спешка, срочно готовиться, наряжаться, короноваться, скорее, скорее ради мира в стране. Теперь кажется мир и корона вроде бы на голове. Куда спешить? Пропал океанский вал заданий, что накатывал и захлестывал с головой. Причем каждое из них было совершенно бесполезно, но упаси праматерь не сделать хоть одно. нарушится традиции, сорвется коронация, пошатнется империя, полетят головы». Мира помнила, как просыпалась ночью в холодном поту от ужаса и начинала зубрить стихи парадной молитвы. Ведь страшно представить, что будет ошибись она хоть в одном слове. Теперь и это позади. Дела, конечно, остались, и, разумеется, они были столь же бесполезны. Правление мира сводилось к присутствию в различных местах, на трапезах, открытых приемах, праздничных молитвах, награждениях, вступлениях чиновников в должность. Вмешательство во что-либо от владычицы не требовалось, нужно было лишь появиться, важно кивнуть в подходящий момент, сдержанно похвалить кого-нибудь. Деревянный манекен легко справился бы с должностью владычицы, если бы некий колдун заставил деревяшку говорить комплименты. Но очень радовало то, что теперь число дел пошло на убыль. Каждый день мира вполне успевала побывать всюду, где нужно, и сохранить вечер свободным. Редко кто теперь говорил жуткую фразу «Ваше Величество должны». Каждое утро ей подавали график, из коего ясно следовал план на день. Мира выполняла его, и никто не требовал большего. Казалось, кто-то, секретариат или сам лорд-канцлер так дозирует поток дел, чтобы владычица все успевала, но не имела излишков свободного времени. Миру это устраивало. Устраивали планы на день. Выполняя их, она чувствовала гордость. Пускай мишурную, картонную, но хоть какую-то. Устраивали переодевание и причесывание. Всякий раз, как становилось скучно, один из секретарей развлекал ее чтением вслух. Радовали трапезы. Было много вкусных сладостей, и она всегда велела подавать десерт как можно раньше. Своя прелесть имелась и в протоколах, руководящих всею дворцовой жизнью. Они отнимали свободу, а со свободою вместе и ответственность, необходимость решений, мучительные сомнения. В чем сомневаться? Зачем решать? Достаточно просто заглянуть в дневной распорядок. Радовало миру даже одиночество, ведь большинство народу вокруг серая масса, винтики машины. О чем с ними общаться? Редкие живые люди, враждебны либо просто неприятны. Ориджин с его вассалами, Лабелины, Нортвуды, Алани с Альмера, век бы их не видеть. Была еще крохотная горстка старых друзей, Итан, лейтенант Шаттерхенд с лазурными рыцарями. Почему-то теперь мир сторонилась их. Пожалуй, потому что в абсолютном одиночестве есть поэтическая красота, величие трагизма. А вот императрица с десятком воинов смотрится попросту жалко. Мира сама составила бумаги. Свои единственные указы о назначениях. Итан сделался главой выездного отдела секретариата. Шаттерхенд обрел чин капитана и командование лазурной ротой. Оба получили повышение и большие жалования, однако Итан теперь вовсе не попадался на глаза мире, поскольку покинул столицу, а Шаттерхенд сопровождал владычицу лишь в особо важные моменты, уступая повседневную вахту более низким чинам. Порой мелькала шальная мысль, что не любовь к одиночеству причина этому поступку, а главным образом стыд. Трудно смотреть в глаза тем редким союзникам, кто берег ее как зеницу ока, возлагал на нее надежды, а теперь видит на троне говорящую куклу. И от этой мысли, как от искры, зажигалась другая. Нужно что-то поменять. Вникнуть в настоящие дела. Взять в руки хоть кусочек власти. Обрести хоть долю реального влияния. Но эта мысль тут же разбивалась о неподъемную, несокрушимую громаду государственной машины. Она как искровый тягач, а мира как испуганный котенок на шпалах. Даже герцог Ориджин, штурмом взявший дворец, не развалил эту махину. Едва кончилась война, колесики вновь закрутились ровно так же, как раньше, с прежней убийственной четкостью. Так что может сделать 18-летняя девчонка? Зато теперь она знала, ради чего проживает день за днем. Ради вечеров. Они наполняли ее теплом и радостью, как и тогда, в ночь после коронации. Быстро уловив вкусы ее величества, слуги поставляли каждый день новый сорт вина, либо чего-нибудь покрепче. Каждый напиток был по-своему великолепен, не зря же удостоился места в императорской коллекции. Мира с полудня начинала фантазировать о вкусе нынешнего вечера и никогда не разочаровывалась. Приправую к вину служили насмешки над абсурдами прошедшего дня. Мира ни с кем не делилась остроумием, бережно хранила весь сарказм для вечера наедине с собой». Еще было чтение, слащавое, отупляющее, безо всякого проблеска мысли, зато очень забавное, отличная мишень для шуток. Еще самоуничижение или самолюбование в некоем балансе. Уважая точность, мира даже высчитала нужную пропорцию, пять издевок над собою к двум похвалам. Та мерзкая мыслишка, что днем говорила о стыде перед союзниками, вечерами снова приходила на ум. Не только стыд, но и бегство. Ты спряталась за своей печалью, за одиночеством, за бессилием. Спряталась в кубке вина, как мышь в норе. Что скажешь, императрица? Мира пропускала это мимо мысленного слуха. Она все больше овладевала дивным искусством не думать лишнего. На третьей неделе после коронации в ее приемную явился неожиданный человек. Генерал Алексис Смайл. Уродливый, изрытый оспинами, еще и с черной тоскою в глазах. зато в безупречном парадном мундире при наградной шпаге. «Ваше Величество!» Серебряный лис от чего то замялся, и Мира подумала, а ведь его не было на коронации, и потом при дворе не появлялся ни разу. Она знала, что оставшиеся войска лиса перебазированы в пригороды, сама же подписала приказ, состряпанный Ориджином. Зачем он пришел, интересно? Проиграл решающую битву, потерял три четверти армии, а теперь вот пришел. Говорите, генерал. После коронации Искровое войско присягает на верность новому правителю. Ваше Величество должны принять присягу у моих полков. А зачем? Еще один фарс. Этого нет в моих планах на сегодня. Планы Вашего Величества составляют слуги лорда-канцлера, а они препятствуют мне изо всех сил. Стоило больших трудов попасть к вам на прием. Я сумел встретиться с генерал-полковником Стетхэмом. Он оказал мне долю уважения как... Генерал сглотнул разбитому противнику. «Лишь благодаря милости бывшего врага я стою перед вами». Стэтхем нарушил дворцовый протокол. Ему не следовало этого делать. «Ваше Величество, примите присягу ваших верных воинов. Ни о чем больше не прошу». «Дело идет к вечеру. На улице мороз о полке эти в пяти милях от дворца. Ехать куда-то мерзнуть. Зачем? Ради пустых слов, которые ничего не стоят». Я согласна играть комедию в тепле и сытости, но на морозе увольте. Да и скоро вечер. Мой вечер. Генерал, обратитесь в секретариат. Вашу просьбу запишут в протокол и внесут в мои планы. Ваше Величество, военный покачал седой головой и не нашел, что еще сказать. Имеете другие вопросы? Никак нет. Он поклонился. Служу я моей милосердной. Развернулся на каблуках и зашагал к двери. А тот ехидный внутренний голос сказал «Ставь кавычки, Минерва, только что ты говорила от лица государственной машины, не притворяйся человеком. Бери слова в кавычки». Мира ощутила, как от стыда загораются щеки. «Генерал, постойте! Простите меня. Я еду с вами». Внеплановый выезд из дворца вызвал замешательство среди машинных шестеренок. Командир караула, оба секретаря, церемонии мейстер и помощник министра двора один за другим заявили протест «Ваше Величество не должны». Но открыто задержать ее никто не посмел. Карета императрицы промчала по Дворцовому мосту в сопровождении наспех поднятого лазурного конвоя. Час дороги до казарм Мира спрашивала себя «Зачем я еду?» и находила лишь один ответ «Для очистки совести». чтобы не пришлось потом вписать бездушие в длинный реестр своих недостатков. Иных причин для поездки не имелось. Присяга – точно такая же формальность, как все прочие дела императрицы. Конечно, лорд-канцлер уже запланировал присягу в своем графике и устроит ее, согласно традиции, прямо на Дворцовом острове. Мире достаточно было подождать, и полки пришли бы к ней сами, но нет». Она мчится за город по морозу, откладывает ужин и начало вечера, а что самое скверное, даже не догадалась прихватить с собой вина. И все потому лишь, что ее попросил никчемный солдафон, проигравший войну. Глупыми нервы, не царственный поступок. Однако час миновал, и вот она стояла на плацу спиной к казармам, а перед нею маячило императорское искровое войско. Точнее, его остатки. Неполных три полка, из бывших когда-то пятнадцати, Зимой легендарная алая пехота выглядит до смешного невзрачно. Бурые телогрейки, темные плащи, красные лишь нашивки на рукавах, да еще поблескивают кровью очи в копьях, остриями торчащих в небо. Армия выстроилась тремя большими квадратами. Впереди каждого гвардейские роты под гербовыми знаменами. За ними искровая пехота, в тылу стрелки, по флангам узкими колоннами легкая кавалерия. Из глоток солдат взлетают облачка пара. Кони всхрапывают, переминаясь с ноги на ногу. Мира взошла на помост. За нею стеной встала четверка лазурных рыцарей. Знаменосец поднял на мачту личный императорский вымпел. Горнист протрубил сигнал. Войско затихло, окаменело, уставилось на владычицу тысячами глаз. Мира осознала. Она понятия не имеет, что делать. Как же плохо без протокола? Когда его нет, все идет в криф и в козь. Что теперь говорить? Откуда солдаты вообще узнали, что нужно построиться? Серебряный лис послал вперед вестового. Как это делается, генерал! Тихо спросила Мира. Ваше Величество, могут не утруждаться словами. Я отдам приказ: полки зачитают присягу, сперва офицеры, а рядовые за ними повторят. Потом все отсалютуют и трижды крикнут слава Янмей. Вам стоит ответить: служите верно. Больше ничего. Ну, конечно. И как сама не догадалась? Ничего не делать, молчать с величавым видом. Этим навыком я уже овладела». Мира кивнула, соглашаясь. Генерал почему-то не отдал приказа, глядел на нее и ждал. «Чего? Наверное, нужно сказать, начинайте». Она открыла рот, чтобы выронить слово, но не смогла. Странное чувство сбило ее. Чем-то особенным, непривычным дышала эта минута. Нерешительность генерала, хмурые солдатские телогрейки — Могильная тишина над плацем, даже кони забыли шевелиться. Все по-особому, не так, как должно. Мира присмотрелась к лицам солдат, скользнула взглядом. Один, другой, четвертый, двадцатый. На каждом будто лежит отметина. Усталость ли, траур, горечь, не понять. Но в любом случае не то, что следует. Мира ждала увидеть тысячи молодцеватых болванов, ведь так положено по протоколу. Вопрос сам собой вылетел изо рта. Что с ними, генерал? Ваше Величество знают. Эти полки понесли тяжелые потери, которые до сих пор не восполнены. Поэтому подразделение построено неполным составом. Я не об этом. Солдаты выглядят... правдиво. Звучало глупо, но Мира не смогла найти иного слова. Правдиво. Именно так. Воины помнят, что Ваше Величество сделали для них. Предала? «Забыла об их существовании?» Краска бросилась в лицо. «И что я сделала?» «Ваше Величество знают. Рискнули собой ради их спасения. В одиночку пошли на переговоры к мятежнику, чтобы заключить мир. Не сделай вы этого, началась бы безнадежная битва. Большинство моих солдат легло бы в могилы». Мира захлопала ресницами. «Такого точно нет в протоколе. Генерал не должен был говорить этих слов. Солдаты не должны так думать». Все это не по правилам. «Войны!» — крикнула Мира и осеклась. Она хотела переубедить их, сказать «все чушь», сказать «забудьте», заорать «присяга», «формальность», разве вы не видите? Все вокруг театр, не верьте ничему, не будьте дураками. «Войны! Я?» «Что ж ты скажешь, мне нервы? Я марионетка лорда-канцлера вашего врага?» «Я безвольная пьяница, я ничего для вас не сделала, я кукла, не верьте мне, не смотрите так, будто я что-то значу». «Нет, не то. Близко, но в точку». «Верные воины короны, я ваша императрица...» Снова осеклась. А солдаты ждали продолжения, ловили каждое слово, даже белые облачка выдохов стали реже. «Я не хочу нести за вас ответственность!» «Вот оно!» «В яблочками нерва, умница!» Она глубоко вздохнула, сглотнула комок, судорожным кашлем прочистила горло. «Воины короны! Вы бились за Адриана! Я буду до смерти благодарна вам! Вы сделали для меня больше, чем кто-либо! Вы сражались за Адриана!» «Я недостойна принимать у вас присягу. Вот еще один факт для этой правдивой минуты! Для меня честь говорить с вами! Вы — гордость империи!» И я хочу прикинуться чем-то вроде настоящей владычицы. Не опозориться сильнее, чем уже успела. Я хочу принять присягу отдельно у каждой роты, чтобы увидеть все ваши лица. Обернувшись к генералу, она запоздала спросила. Это можно устроить? Так делается? Вы, государыня, ответил Серебряный Лис. Только прикажите. Церемония затянулась на несколько часов. Чтобы не держать солдат на морозе, Мира распустила два полка, оставив на плацу лишь один. Рота за ротой выстраивались перед нею и произносили слова присяги. Затем тоже проделал второй полк, за ним третий. Рано стемнело. «Выполняя приказ владычицы «хочу увидеть все ваши лица», факельщики шагали перед строем, освещая солдат. Смотрелось глупо, но и торжественно до дрожи. Пятно света выхватывало лица одно за другим, поочередно». Слитная масса войска распадалась на отдельных людей, живых, уставших от войны, потрясенных и раздавленных поражением. Мир терзал стыд за то, что мучает солдат, затягивая ритуал, за то, что так молодая ничего не видела в жизни, особенно в сравнении с этими людьми, даже за то, что мерзнет, стуча зубами и думает не столько о присяге, сколько о горячем вине и теплой постели. Стыда она хлебнула полной ложкой». Мира не смело надеяться, что солдатам пришлась по душе ее выходка, однако генерал, как ни странно, выглядел довольным. Когда церемония окончилась, сказал: Благодарю, Ваше Величество. Хотя никакие протоколы не требовали от него слов благодарности. Мира спросила, больше извежливости, скольких людей не хватает? Каждого шестого. По факту, Ваше Величество, у меня не три полка, а только пять батальонов. Очень печально. Да, Ваше Величество. «А что с другими частями? Корпус генерала Гора?» Серебряный лис, кажется, хотел сплюнуть под ноги, но удержался и только чмокнул губами. «Генерал Гор заключил сделку с лордом-канцлером. Теперь назначен верховным главнокомандующим армии земель Короны, и я должен ему подчиняться. Два полка его корпуса стоят на южной околице Фаунтерры, таким образом, чтобы никогда не контактировать с моими людьми. Зато герцог Ориджин...» или кто-то из его вассалов, через день устраивают смотр солдатам Гора. Из кровиков приучают подчиняться Кайрам. «А генерал Уильям Дэви «Он до сих пор в Мелоранже, со своим единственным полком. По правде, Ваше Величество, мои пять батальонов — все, что у вас есть». «Мира не смогла скрыть выражение лица, и генерал хмуро кивнул». «Да, Ваше Величество, это ничто. Мы не выдержим ни единого боя против войск лорда-канцлера». И нет среди моих парней такого, кто не молился бы, чтобы вы как можно дольше хранили мир сагатой. Но, что бы ни случилось, мы есть у вас. Этой ночью мира особенно тщательно глушило мысли вином. «Мы есть у вас. Воины помнят, что вы для них сделали. Я ничего не решаю. От меня ничто не зависит. У меня никого нет. Я одна в красивой и блаженной печали». К моменту, когда ноги стали ватными, а в глазах начало двоиться, Мира почти смогла убедить себя в этом. Да, присяга — фарс, пустая формальность. А если и нет, то пять батальонов абсолютно ничего не меняют. И сам генерал сказал, солдаты молятся, чтобы ты хранила мир. Это ты и делаешь, не так ли? Ты прекратила войну, разве этого мало? Чего еще можно хотеть от восемнадцатилетней девушки? Мира уснула, почти успокоившись. А утром даже сквозь похмелье почувствовала, что-то в ее душе встало наперекосяк. Что-то мешает, будто гвоздь, вколоченный в грудину. Герцог опоздал на тридцать минут. Мира вызвала на шесть, он явился в половине седьмого. Стоило бы отчитать и отослать его, а вызвать в другой день. Но тогда придется снова лицезреть его агатовскую ухмылочку. Лучше уж поговорить сегодня. «Вам следует объясниться, милорд». Нежайше прошу простить, Ваше Величество». Ни следа раскаяния в голосе. «Меня задержало очень радостное событие. Надеюсь, оно порадует и вас. Моя сестра едет в столицу». «Леди Иона прибыла в Фаунтерру?» «Из-за сильной непогоды в Южном Пути сестра не успела на коронацию, о чем невероятно сожалеет. Но сейчас она в землях короны. Прислала весточку из излучины. За несколько дней будет в столице и выскажет вам свои поздравления». «Я приму их, милорд. Однако я позвала вас не за тем, чтобы обсуждать леди Иону». «Да?» Герцог округлил глаза в деланном удивлении. «Что же еще достойно обсуждения?» «Вопросы власти, милорд. Государственные дела». Ориджин хмыкнул. Хм. «Коль так, ваше величество, не предложите ли сесть? Никак невозможно, стоя, обсуждать вопросы власти». Она не предложила. Он сам отодвинул кресло и уселся. «Не лицом к мире, а в полоборота. к расслабленно, по-хозяйски». «Какой конкретно вопрос волнует, Ваше Величество?» «Не какой-то конкретный, милорд, а все вопросы в целом, точнее, ваш подход к их решению». Герцог невинно пожал плечами. «Мой подход в том, что вопросы решаются, не так ли, и без малейшего беспокойства с вашей стороны?» «Именно это меня волнует. Вопреки нашим договоренностям, Вопреки данному слову лорда, вы устранили меня от управления империей. Ваши люди забрасывают меня пустыми и малозначимыми делами, в то время как существенные решения принимаются без моего ведома. Рискну отметить, что ваше величество неправы. Ваши подписи стоят подо всеми весомыми указами. Назначение высших чиновников, передислокация войск, Организация восстановительных работ в столице, оповещение лордов о новом созыве Палаты представителей, выделение средств госпиталям и выходных пособий ветеранам войны. Каждый документ завизирован вами. Мира досадливо поморщилась. Да, все верно. Ей подсовывали бумаги, а она подписывала. Ваши люди не дали мне времени, как следует ознакомиться с документами. О, простите им такую поспешность. Они лишь стараются как можно быстрее выполнять свою работу. «И что гораздо хуже? Я не владею нужными сведениями, чтобы принимать решения. Вы назначаете людей, которых я не знаю. Как понять, достойны ли они должностей? Вы выделяете 3000 эфесов на ремонт мостов и набережной. Как понять, много это или мало? Да и есть ли в казне эти 3000? Я не видела бюджета империи, финансовых отчетов, состояния казны. Вся значимая информация скрывается от меня». зато меня пичкают эскизами платьев, значениями парфюмов, тонкостями церемоний, протоколами, ритуалами». Герцог лукаво улыбнулся. «И Ваше Величество прекрасно справляется с этими тонкостями. Коронация прошла великолепно, все гости тронуты вашей душевностью. Голос короны написала вас «Императрица Минерва – подлинное воплощение милосердия и благородства. Она послана праматерью Ян Мэй как лекарство, что исцелит тяжкие раны, нанесенные стране войною». «Красиво, правда?» – очерк составил придворный комментатор, искренне восхищенный вашим величеством. «Разумеется, я проверил и утвердил текст перед выпуском в печать». Мире стоило труда сохранить спокойствие и продолжить ровным твердым голосом. «Милорд, я прекрасно понимаю, зачем все это делается. Вы отвлекаете мое внимание, тратите мое время и силы на мишуру, чтобы я не мешала вам захватывать власть. Я осознаю важность коронации, однако теперь она позади». Больше нет причин держать меня в стороне от государственных дел. Я решаю знать все, что знаете вы, и требую участия во всех решениях, которые вы принимаете. Столь жестко высказанная позиция ничуть не смутила герцога. С удовольствием, Ваше Величество. Вот как раз сейчас меня заботят три вопроса. Думается, мы успеем обсудить их до ужина. Сейчас?» – поразилась Мира. «Неужели так просто?» «Вы возражаете? Можем отложить на угодное вам время?» «Нет, милорд, извольте сейчас». «Как прикажете, ваше величество?» «Вот первый вопрос. К великой печали при осаде погиб мой славный кузен, Дэймон Ориджин. На его старшего брата, Роберта Ориджина, смерть Дэймона произвела тяжкое впечатление. Роберт, бесстрашный кайр, опытный полководец, герой войны, пришел ко мне и попросил отставки, так как он был опечален. Роберт сказал, у моего отца было трое сыновей, я последний из них, кто все еще жив». «Мне необходимо обзавестись потомством, ведь без этого наша ветвь прервется. Потому, Эрвин, как ни горько говорить это, но я хочу отложить меч и зажить мирной жизнью. Я готов верой и правдой служить тебе в любой должности, но только не военной». Так сказал мне Роберт Ориджин. «К чему вы ведете, милорд? Снова пытаетесь свернуть в сторону?» «Мой кузен Роберт, к вашему сведению, шесть лет, прослужил казначеем в первой зиме». Надо заметить, все это время первая зима беднела, а казна пустела, поскольку Роберт не имел понятия о том, как ее наполнять. Но за шесть лет не было украдено ни единой агатки. В этом я ручаюсь. А имперская казна в данный момент не имеет головы. Верховный казначей еще при осаде бежал в неизвестном направлении, распихав по карманам несколько дюжин векселей по тысяче эфесов каждый. Полиция ищет его. Пока безуспешно. Заместитель казначея также бежал, но был настолько глуп, что взял не векселя, а сундучок золота. Его с этим сундучком арестовали на станции люди Бэкфилда. Но вот задача. Заместитель предстал перед судом, а сундучок куда-то исчез из числа улик. Было и не стало. Теперь, Ваше Величество, мы подходим к сути вопроса. Пятеро чиновников имперского казначейства наперебой просятся занять место начальника. Нет причин верить, что они будут хоть каплю надежнее прежнего главы. Зато они, мастера финансов, ведут учет, знают бюджет империи как свои пять пальцев, смогут составлять для вашего величества понятные отчеты. С другой стороны, есть мой кузен, ничего не знающий об имперском бюджете и верящий, что доходы казны – дело про матерей, а не смертных. Да и ваше величество наверняка против его кандидатуры, ведь Роберт – мой ставленник. Зато он честнейший человек, ему я доверил бы и миллиард эфесов. Что посоветуете, Ваше Величество? Быть может, у вас имеется подходящий казначей на примете. Мира опешила. Желаю скрыть замешательство, сказала. Я должна обдумать это, милорд. Пока изложите второй и третий вопросы. Извольте вопрос второй. Есть при дворе некий господин Дрейфусборн. Вы видели его не раз, но вряд ли обратили внимание. Круглый щекастый человечек в дорогом камзоле. Меж тем, при владыке Адриане, мир его душе, Дрейфус Борн был очень важной птицей, руководил налоговой службой. То есть пропускал через свои руки больше трети всех поступлений в казну империи. Сбор податей – дело крайне непростое. Налоговая служба – это своего рода пирамида. Крестьяне, ремесленники и торговцы платят подать рядовым сборщикам, изо всех сил стараясь не доплатить. Рядовые сдают выручку уездным сборщикам, на часть прикарманивают. Уездные переправляют доходы окружным, но занижают числа в отчетах, а разницу оставляют себе. Окружные отчитываются перед столичным ведомством и делят с ним свою часть пирога. Только то, что осталось после всех этих махинаций, поступает в имперскую казну. Легко видеть, задача управителя налогов так надавить на нижние ступени пирамиды, чтобы до казны добралась сколько-нибудь заметная сумма денег. И Дрейфус Борн настолько владеет данным искусством, что даже не потрудился бежать из столицы. Он был абсолютно уверен, что пригодится любому государю, кто бы ни занял престол. Сразу после коронации Борн пришел ко мне и сказал с бесстыдной прямотой, «Лорд-канцлер, я, мастер своего дела, гарантирую, что казна будет получать миллион золотых налогов в год, и не и меньше. Но ни ваша светлость, ни ее величество не станут вникать в подробности моей службы и требовать детальных отчетов». Иными словами, мы не узнаем, сколько сотен тысяч крадут сборщики налогов, и смиримся с этим фактом. Зато получим миллион в год, исправно как по часам. Хорошее ли предложение? Что скажет Ваше Величество? Какая мерзость не сдержалась мира. Полностью согласен с вами. Первым моим желанием было заколоть Борна на месте. Но вот вопрос, нет ли у вас на примете опытного мастера сбора налогов? А если есть, то справится ли он? «Деньги раскрадут еще в округах, и глава столичного ведомства окажется бессилен, а деньги, простите, сейчас нужны больше, чем справедливость». Мира вновь предпочла уйти от ответа. «Что за третий вопрос, милорд?» «Третий вопрос особенно щекотлив, ибо касается нас с вами лично. Видите ли, майор Бэкфилд так старался выжить меня из дворца, что вербовал воинов повсюду, в том числе и в полиции». Шериф отказывался лезть под мои мечи, мол, полиция борется с преступностью, а Ориджин хоть и враг, но не преступник. Тогда Бэкфилд сумел договориться с Верховным судом, и тот срочно вынес мне приговор. А заодно, не поверите, вам также. Я приговорен к сожжению, а Ваше Величество к вырыванию языка и обезглавливанию. Приговоры до сих пор в силе, что порождает абсурдный казус. Высший суд по Ларе подчиняется императрице и лорду-канцлеру, которых сам же осудил на смерть. Пускай суд отменит приговоры. Во-первых, смена решения подорвет доверие к суду. Во-вторых, мне в принципе не нравятся эти судьи. Ладно, я мятежник, но вы-то ни в чем не виноваты и не были в сговоре со мною, и Адриан даже не думал вас казнить. Только полный кретин не понял бы этого. А зачем Империя Верховный суд, состоящий из кретинов? Тогда переназначим состав суда. Это повредит нашей репутации. Верховный суд – единственный орган власти, оставшийся нерушимым после войны. Судьи занимают места уже много лет. Среди них пятеро янмейцев. Лорды и чиновники уважают их. Если мы спешно назначим других судей, то уважение рухнет. Каждый приговор нового суда будет порочить не осужденного, а нас с вами». Мира нахмурилась, потирая виски. «Лорд-канцлер, вы же и не думали советоваться со мною?» Вы изложили вопросы лишь для того, чтобы отпугнуть меня их сложностью». «О, нет, я имел целью показать вам, чтобы править, нужно иметь влияние и доверие подданных, которого у вас нет. Нужны преданные люди, которых вы также не имеете. Наконец, требуется опыт, а вам не достает и его. Зато вы прекрасно умеете производить впечатление. Видя вас, подданные верят в благородное, великодушное, милостивое дворянство. То есть, в ту сказку, в какую и должен верить народ». Так делайте же то, к чему таланту вашего величества, и не... несуйте нос в чужие дела? Вы об этом, милорд?» «Что вы! Никогда не посмел бы сказать подобное владычице Полари. Я хотел лишь просить вас поберечь цвет лица и нервы. Политические дела бывают слишком грязными и болезненными для человека с тонкой душою». «Не смейте указывать мне, лорд-канцлер!» «Ни в коем случае, Ваше Величество. Не указываю, а ограждаю вас от тягот и печалей. Забочусь о вас, как и моя леди-сестра Иона. К слову, она беспокоилась о вашем здоровье. Не пора ли нам выйти к ужину?» Согласно заветам Сьюзен, трапеза около полуночи крайне губительна для фигуры. Этой ночью, оставшись наедине с собой, Мира положила на стол чистый лист бумаги и начала составлять план. Что действительно хорошо в дворцовых традициях, так это планы и графики. Они очень полезны. Конечный пункт своего плана, самую отдаленную, заветную мечту, мира знала еще в день смерти владыки. Найти преступников с перстами. Сурово покарать всех, кто посеял смуту. Продолжить реформы Адриана. Но это в дальнем туманном будущем. А что прежде? Очевидно, установить реальную власть в империи. А как? Придется вступить в соперничество с лордом-канцлером и выиграть. А это как сделать? У лорда-канцлера лучшее войско в мире, громкая слава, верные вассалы, друзья, союзники, к тому же политический и военный опыт. У мира ничего, кроме ума. Как выиграть? Что вписать более ранними пунктами плана? Она улыбнулась, подумав, «Хорошо, что герцог сам помог мне». Он так упивался своим превосходством, что и не заметил, как дал мне урок. Чтобы выиграть, нужно быстро учиться. Если враг дает уроки, я буду учиться и у врага. Ориджин хотел ошеломить меня сложными проблемами и выбрал те, что волнуют его самого. Теперь я знаю, в чем его слабости. Герцогу не достает верных и честных людей в столице. Значит, у меня они будут. Герцога волнует репутация. Он хочет смыть с себя пятно мятежа. Значит, я сумею это использовать». Люди герцога не умеют зарабатывать деньги. Это лучшая новость изо всех. Великий дом Ориджин бессилен перед нищетой. Прекрасно, значит, в этом я буду сильнее. Чтобы выиграть, нужно учиться. Лучше всего учиться тому, чего не умеет соперник. А теперь план. Мира смочила перо чернилами и стала записывать план в том порядке, в каком представляла его, начиная с последних пунктов. «Продолжить реформы Адриана». Найти персты Вильгельма, наказать инициаторов смуты, поставить на место лорда-канцлера и установить. Чем ближе к началу плана, тем сложнее становилось формулировать пункты. Далекие сияющие вершины виделись хорошо, но с чего начинать? Дорога в тысячу миль начинается с одного шага, но какого? Наконец она поняла ответ и вписала третий пункт плана, затем второй, затем и первый. Перечла, что получилось. Вставила пункт четыре с половиной, которого явно не хватало. Добавила ремарку к пункту 7. Вышло следующее. Первое. Выпить кофе. Второе. Одиночество, самоуничижение, любование тоской отложить до лучших времен. Третье. Заменить ближайших слуг, люди вместо шестеренок. Четвертое. Найти источники знаний, учителей, документы, книги. Четыре с половиной. Выпить очень много кофе. Пять. Разобраться в политике, государственном устройстве, финансах и законодательстве империи. Всего-то. Шестое. Найти преданных людей, назначить на нужные посты. Седьмое. С лихвой наполнить казну. Ремарка «понять бы как». Восьмое. Создать репутацию великой владычицы. Говорите, я умею производить впечатление? Согласна, умею. Девятое. Привлечь союзников из лордов, чиновников, военачальников. Десятое. Восстановить искровое войско. Одиннадцатое. Наказать Сибил Нортвуд и Мартина Шейланда. Двенадцатое. Отобрать власть у лорда-канцлера. Тринадцатое. Вернуть достояние династии. Найти персты Вильгельма. Казнить зачинщиков Смуты. Четырнадцатое. Возобновить реформы Адриана. Мира поняла, что план выглядит незавершенным. В конце списка кое-чего недостает. И она дописала. Пятнадцатое. Вернуться к тоске и самоуничижению. Теперь план идеален, без изъянов. Запомнив его дословно, Минерва сожгла лист. Раскрыла любовный роман, позвонила в колокольчик, капризным тоном потребовала вина. Пускай шпионы лорда-канцлера не сразу заметят перемену.